Глава 8 «Это все. Как видите, господин, личный состав к войне готов», — закончил доклад Щукин. «Правда, в пилотах шагающей техники я не уверен, все же они не слуги рода. Не все, поправил я его. И будут очень стараться ими стать. Что там по МД?» — спросил я Хидеяки, старшего из братьев Кадзухиса. «Две недели, господин», — доложил тот, поднявшись из кресла. Но мы уже сейчас на этапе, когда можно за пару дней закончить модернизацию. Не все машины будут полностью доработаны, но все они будут способны сражаться. «Работайте», — кивнул я, — «это пока терпит». «Что у тебя, Мидзуно?» Глава разведки и контрразведки рода, фактически начальник Змея и Накамуры Гая, также встал с кресла. «Планы территорий и объектов в Тойотоме собраны», — произнес он по медленно. Мы продолжаем собирать информацию, но это уже мелочи, которые, впрочем, тоже важны. График передвижения членов рода Тойотоми тоже собран и обновляется. Но, как вы уже знаете, Тойотоми слишком сильно связан с террингенами, и мы не имеем возможности оценить их силы в полной мере. Как минимум треть членов рода находится в Германии. — Мы сможем перехватить их, если они решат вернуться домой? — спросил я. «Мы сможем отследить их передвижение», — ответил Мидзуно. «Воздухом ли морем? У нас все подготовлено. Сам перехват в условиях начавшейся войны родов лучше проводить силами Щукина-сана». «Кстати, да, у Мидзуно же, по сути, нет силового подразделения. Его служба — чистая разведка и контрразведка. Пока Аматеру состояли в клане Кояма, большего и не нужно было. А потом как-то... В который раз себе говорю, что надо плотнее разведкой заняться». Да все руки не доходят. Ясненько. Щукин, выдели ему людей с толковым командиром. Незачем дергать тебя по мелочи. Но, если что, Мидзуно-сан, не пытайтесь все сделать в одиночку. Лучше попросите подкрепление у Щукина. По тем силам, что у Тойо Томи известно хоть что-нибудь? В Германии брат главы клана, а он мастер, — ответил Мидзуно. Как минимум четыре учителя. До двух взводов бойцов, но какие у них ранги, я не знаю. Однако, если Церингены решат им помочь, я не берусь предсказать, насколько они усилятся. Сейчас мы как раз ищем подхода к немцам, но работать в другой стране сложно. Это важно, Медзуно произнес я. Ускориться не требуя, но и на самотек ситуацию с немцами не бросайте. Понял, господин, поклонился он. Еженедельное совещание, которое в этот раз выпало на утро и в котором участвовали вернувшиеся из России люди, по сути только начиналось. Просто сначала шла военная часть, но у таких людей, как Мидзуна и Щукин, доклады всегда были по существу, так что надолго она не затягивалась. Если это плановое совещание, конечно. Разве что Боков, наш главный техник, мог несколько увлечься, но в целом и он знал, что такое быстро, коротко, но обо всем. А вот дальше шли Хигаси... Наш финансист, заменивший на посту Мурату Изуми, старую подругу от Рашики, управляющую онсеном, где она жила до переезда в мое токийское поместье и долгое время ответственную за финансы рода. Немота, мой мастер на все руки, Танака, гендиректор Шедо Тимору, Токано Кейтаро, церемонии мейстер Аматеру, но по факту глава отдела кадров рода, и Судзуки Мамору, комендант моей загородной базы, которая занимается еще и любым строительством, затеянным родом. Нет, все они подготовили доклады, но, как показывает практика, рассказывать все кратко, но так, чтобы у меня не возникло множество вопросов, у них получается плохо. Не приучены они к таким вот совещаниям, ну, кроме Танаки. Бессменный гендиректор Шиду Тимору меня уже очень давно не подводит. В общем, начали мы после завтрака, а завершим явно к обеду. Одна радость — последнее судно с добытым в схроне дуриных добром плывет в Японию. Рот стал еще немного сильнее. Сегодня должны пройти четыре боя. Мононоба против Цуцуи, Мизуки против Фудзивары и Нарико против Миуры Шо и Шайшо против Асуки. Меня, понятное дело, интересовали лишь два из них. Если за Мизуки я не очень переживал, то вот Миура должен сойтись с Нарико. Простолюдин против представителя божественного рода. Да, соперник на год младше — Но, судя по тому, что я видел, молодой Инарику довольно силен. Чувствуется отличная подготовка. Еще повезло, что Миуре не выпал Цуцуи или шайшу. Плевать на невеликую силу их родов. Эти парни явные фавориты турнира. Особенно Цуцуи, но с ним предстоит биться Мизуки, если, конечно, она сегодня победит. А рыжая у нас тоже не подарок. Откровенно говоря, Миура вряд ли дойдет до финала. Но даже если дойдет до 1-2 это уже будет круто. так как в нынешнем году ветераны, участвующие в турнире, впечатляли. Большинство, во всяком случае. В этот раз Норику отправилась со мной, а под ареной, где собирались участники, вновь шастали иностранные учителя. Правда, в отличие от вчерашнего дня, всего двое — Ансгар и Юлий. Когда мы зашли в помещение, они как раз стояли у одного из экранов, на которой транслировалось изображение арены и о чем-то общались. Первым делом я направился к Миури и его наставнику. Парня весьма впечатлила Норико, уж больно уморительно он краснел и заикался. — Забавный парнишка, — заметила Норико, когда мы шли к кояма Согласен, — произнес я с улыбкой. — Не ожидал, что ты на него так подействуешь. Все-таки красота может быть оружием. «Норико — Норико очаровательно проговорила она важно. — Норико бесподобно Чувствуешь, как тебе повезло с невестой? «Все-таки порой не очень похожи с Мизуки. Только Норику сдерживается, а Мизуки нет». «Я это понял еще в нашу первую встречу», — ответил я, продолжая улыбаться. «То-то же», — кивнула она величественно. Когда мы подходили к куяма Мизуки сидела на лавочке и наблюдала за нашим приближением, в то время как Акену, стоя рядом, что-то ей говорил. «И помни», — услышал я, — «когда мы подошли достаточно близко». Никаких родовых техник в этом бою. Фудзивара не настолько сильна, чтобы раскрывать карты. «Эй — Эй! — пощелкал он пальцами у дочери перед лицом. — Ты меня вообще слушаешь? Ты что, победить не хочешь? — Ой, да ладно, пап повернулся она к нему. — Я ж девушка, мне плевать, кто там победит. — Да тебе пожизненно все плевать, — вздохнул он. — Не на все, — возразила она. — Только на лужи. — Какие еще лужи? — спросил недоуменно Акена. — Ну, лужи, — ответила она, — которые на земле и мокрые. — Так, хватит меня с толку сбивать, — произнёс Акену. — Если ты проиграешь этой рыжей девчонке... — Псевдорыжей, — уточнила Мизуки. — Тем более, — кивнул Акену, — мы к тому времени уже подошли к ним. — Если проиграешь какой-то псевдорыжей девчонке, тебя точно никто замуж не возьмёт. — Как же так, — расширились у неё глаза. — Как же так, пап? «То есть мне придется победить?» «Синзи!» — посмотрела она на меня. «Мне что? Придется победить?» «Как-то так, извини», — развел я руками. «Ну вот», — поникла она, после чего грустно посмотрела на Норику. «Представляешь? Мне придется победить». «Жизнь вообще несправедливая штука», — произнесла со вздохом Норику. Я в этот момент почему-то вспомнил Казуки. «Надо бы в следующий раз взять его с собой». Пусть на себе почувствует всю несправедливость жизни. Посмотрим, как он запоет, когда надо будет еще и в школьный парк пойти, пообщаться с кучей незнакомых людей. Первыми сражались Цуцуи и Мононобы. Бой продлился минут пять, в течение которых Мононобы не помогли ни их статус божественного рода, ни божественный дар надолго задерживать дыхание, ни их знаменитая хитрость нередкой стихии тьмы. Цуцуи просто раскатал сына наследника рода. Методично и вдумчиво уничтожая щиты соперника, а потом и вбивая его в землю земляными техниками. Мизуки будет сложновато, если она победит Рэн, конечно. Что-то нескотно стало, произнесла Мизуки, когда Цуцуи пошёл на выход с арены. "Мизуки!" воскликнул возмущённый Кенно. "Следи за словами!" "Слова то, слова сё", ворчала Мизуки. "Это вообще нормально выпускать дочь против этого?" «Ну?» — замялся Акену. «Так, стоп! Это кто у меня вымаливал разрешение на участие в турнире?» На что Мизуки повернула голову в сторону и цикнула. «Вот ведь память у некоторых. Син, что посоветуешь?» «Ну, блин, нашла, когда спрашивать. Не давать же мне советы при ее отце. Точнее, дать совет я могу, но Акену ведь тоже ей что-то посоветует Или уже посоветовал?» — Если она сделает то, что я скажу, ее отцу будет обидно. — Не знаю, — пожал я плечами. — Что думаете, Акину-сан? Разорвать дистанцию и бить с расстояния, — ответил он, не задумываясь. — Так ведь и Цу не косой. Какой в этом смысл? — спросила Мизуки. — Главное, что у тебя глазомер отличный, — усмехнулся он. — А счета у меня очень ловкая. — Как вариант, — проговорила Мизуки задумчиво. Следующей пары были как раз Мизуки и Фудзивара. Норико пожелал ей удачи, я пожелал ей победить красиво, а Акену наставительно произнес «Победи на расстоянии». Пару раз, хлопнув ресницами, Мизуки произнесла «Ладно, как скажешь». Ну и, естественно, она победила. На расстоянии. Сначала обстреливая свою соперницу метров с пятнадцати, а потом и вовсе отойдя на тридцать метров. Фудзивара сначала пыталась соревноваться с ней в точности, но уже минут через пять попыталась сблизиться, за что пару раз огребла. Бой закончился, когда Фудзивара снова попыталась приблизиться к Мизуке. Под ее ногами неожиданно появились ярко-красные шипы, после чего в споткнувшуюся девушку прилетело сразу два огненных шара, а добило ее огненное копье, которое она словила грудью уже на земле. «Ну, кто здесь самый крутой?» первое, что спросила Мизуки, когда вернулась к нам. «Ну, конечно же, моя дочурка!» — усмехнулся Акену. «Это было красиво!» — улыбнулся я. и «Идзивару сама все равно лучше!» — произнесла Норику. «Эй! Я же говорила про тех, кто здесь!» — возмутилась Мизуки и тут же спохватилась. «Стоп! Это была шутка! Я круче усатого, где бы он ни был!» Следующими на арену выходили Миура и Инарико, так что в сопровождении Норико я отправился к парню. «Я выиграю Аматеру Сама», — сказал он твердо. «Сдохну, но выиграю». На что я устало посмотрел на Кавагути. «Хм», — прокашлялся тот. «Это всего лишь турнир, шо? Сила не приходит мгновенно, так что не спеши рисковать, почем зря. не мнение ни, мне, ни Аматеру Сама не нужно, чтобы ты покалечился. я понимаю но Посмотрел он в сторону и Нарико, и его отца. «Ты можешь добиться блистательного будущего, шо?» — произнес я. «Но не в том случае, если покалечишься». «Я понимаю Аматеру Сама», — склонил он голову. «Просто... просто я слишком часто проигрываю». «Ты проигрывал достойным противникам», — покачал я головой. «Меня ты победить не мог, а Мизуки...» — улыбнулся я. «Поверь, она занимается не меньше твоего». Да и те, кто сейчас здесь находится Они лучшие. Оглянись, ты единственный простолюдин-ветеран в турнире. Ты единственный простолюдин за... Задумался я. Врать не буду, но в финал воинов в турнире Декисюро никто, кроме нас, с тобой, кажется, не выходил. Из простолюдинов я имею в виду. Так что просто иди и покажи, на что ты способен. Большего от тебя никто не требует. Как скажете, аматэру сама, — поклонился он. И все же он переусердствовал, как по мне. За время боя, продлился он почти 20 минут, любой бы понял, что Инарику банально лучше управляет Бахиром, да и арсенал техник у него больше. Миура был словно танк, неутомимо прущий вперед и раз за разом наносящий удар. В то время как Инарику был техничным и ловким бойцом, который отлично знает свое оружие. Ему не хватило чуть-чуть, чтобы победить. Продержись Инарико еще минуты три — и Миура просто свалился бы от усталости. Но не сложилось. Миура все-таки сумел переломить ход схватки, настигнув Инарико и не дав ему вновь разорвать дистанцию. Правда, и сам потом еле шел на выход. «Молодец!» — положил я руку на плечо уставшего и потного парня. «Твоя сила воли, как всегда, удивляет. Позаботьтесь о нем, Кавагути-сан». После моих слов Кавагути поклонился и, забрав своего воспитанника, отправился в сторону целителей. Для участников турнира их услуги бесплатны. «Думаешь, с таким-то настроем он доживет до своего блестящего будущего?» — спросила Норико. «Просто парень пересмотрел аниме», — буркнул я. «Надо бы лично выбить из него эту дурь. А то и правда надорвется». Ну и в последнем на сегодня поединке участвовали шайшу и Асука. Тут мне как-то даже и сказать не о чем. Шайшу был настолько сильнее Асуки, что последнего мне даже немного жаль стало. Забавно, но в предыдущем бою Шайшу, похоже, и не выкладывался толком, зато сегодня показал, на что способен. Он был быстр и надменен, только из-за последнего бой и продлился 7 минут. Шайшу три раза давал Асуке прийти в себя после своих атак, только для того, чтобы вновь опрокинуть его». Весьма показательная порка бойцом из рода с почти шестью тысячами лет, бойца из родов 300 лет. Может, кстати, в этом и дело, я и раньше замечал, что все шайшу страдают надменностью и снобизмом. Это при том, что их род мало что из себя представляет. Так же, как Цуцуи, ну или Аматеру до моего появления. Ну а после окончания боев мы вновь потащились в парк. В целом, сегодня у меня не было планов на блуждание после турнира по парку, так что на этот раз мы все же собрались с друзьями в одну компанию и провели остаток дня более-менее весело. А дома меня ждали работа и нахохлившиеся козуки. «Завтра идешь со мной», — произнес я, усмехнувшись. «Заодно и Эрну с Рахой возьмем. Не одному же тебе там торчать». «А ты?» — удивился он. «А у меня работа даже на турнире...» Так что ты развлекайся, — ответил я. Только не забудь, что после боев надо быть в парке. Про собрание аристократов в парке Декисюро он знал. А, ерунда, — ответил он радостно. Что я, на приемах не бывал? Этот день обещал быть интересным. Именно сегодня Мизуки сразится с Миурой. Плюс финал турнира среди ветеранов. А еще я посмотрю на то, как Казуки бывал на приемах и знает, что это такое. Рэй а, выясни, руке, «Рэй, а ты чего с нами не ходишь?» — спросил я Райдона, когда мы все собрались у арены. «Иностранцы там постоянно ошиваются». «А-а-а!» дернул он рукой. не интересно «А мне с вами можно?» — спросил Казуки. «Нет», — ответил я. «Вы с девчонками идете на зрительские места». «Ну, Синзи-сан, я все сказал», — отрезал я. «Раз уж пришел, будь добр поработать в витриной рода». «Эх!» — вздохнул Казуки. В общем, как и в прошлые разы, мы разделились. Я с Норико подарену, остальные к зрителям. В этот раз я не стал задерживаться не только у Миуры, но и у Мизуки, так как первый бой будет именно между ними. Второй бой, понятное дело, пройдет между Цуцуи и Шайшо, а в конце, как и полагается, сойдутся два победителя. Миурошо нервничал, что и понятно. Один раз он уже сходился с Мизуки, и та ему наваляла. Так теперь он еще и сражаться будет на моих глазах, с моей же подругой. Я его даже предупредил специально, чтобы он на это не обращал внимания и бился изо всех сил. А вот рыжая была спокойна, как удав. Она явно чувствовала свое превосходство, но так как я покровительствую Миури, от шуточек воздержалась. «И кто выиграет, как думаешь?» — спросила Норику, наблюдая, как и я, за выходящими на арену бойцами. «Мизуки», — ответил я, — Миура объективно не дотягивает до ее уровня. Сила воли — это хорошо, но не в том случае, когда больше ничего нет. А по сравнению с Мизуки у него как раз ничего и нет. — Против Инарику у него тоже ничего не было, — возразила она. — Ну так Инарику заметно слабее, — Мизуки, — произнес я. — Ты ставил на Рыжую? — спросила она. — Конечно, — подтвердил я. — Она просто людина, — задала она провокационный вопрос. — Нет, — ответил я. но это между нами. Я не верю, что он может победить в турнире ветеранов, и он не мой друг. Покровительство — это все же немного иное». «Ясно, все с тобой», — вздохнула она. Аматеру-сан, Норикутян, поприветствовал нас подошедший Ансгар. Юлий и Дзушоу тоже были тут, но стояли в стороне ото всех и о чем-то общались между собой. «Церинген-сан», кивнул я ему. «Ансгар-кун», — улыбнулась Норико. «Слышал, вы покровительствуете парню», — произнес Ансгар. «А девушка ваша подруга. И за кого вы болеете?» «Можно сказать, за Мизуки», — пожал я плечами. «Но тут я скорее просто уверен в ее победе». «Это да», — посмотрел он на арену. «На сей раз у простолюдина мало шансов. Хотя, если честно, я думал, что он еще в прошлом поединке проиграет. Так что у меня нет стопроцентной уверенности в его проигрыше». «Шансы есть всегда». — посмотрел я на него с улыбкой, — если хорошенько подготовиться. — Да ладно вам! — усмехнулся он. — Порой шансов просто не может быть. Например, у учителя против виртуоза. Ну, или у патриарха против учителя. — У вас слишком много предубеждений, — Церинген-сан покачал я головой. — Относительно недавно император наградил ветерана, который сумел уничтожить виртуоза. — Это... — не знал он, что сказать. — Удивительно. Но там наверняка не все так просто. Нанести последний удар — это не то же самое, что и победить в поединке. «Уэмура Юта», — произнесла Норико, — последний выживший из отряда спецназа, продолживший скрытно преследовать отряд прикрытия Виртуоза. Он был абсолютно один. Тут синзи прав. Прецеденты случаются. Однако, насколько я знаю, Уэмура ударил из-за спины. Никакого сражения не было. А в поединке на той же арене ты уж извини, Син, но у патриарха нет никаких шансов против учителя». «Такова реальность?» «М -м -м, задумался я. «Смотря что за поединок и по каким правилам». «Да по любым», — усмехнулся Ансгар. «Я, как условный учитель, в любом случае сильнее тебя, как условного патриарха». «Как скажешь», — пожал я плечами. «Давайте посмотрим на бой». После слов немца Норику явно хотела что-то сказать, но сдержалась. Да и Ансгар не стал продолжать, лишь презрительно посмеивался. А на арене тем временем судья отошел и дал отмашку к началу боя. Миура тут же бросился к Мизуке, на ходу забрасывая ее огненными шарами. Довольно неплохо, многим сложно бежать и создавать техники. Правда, огненные шары — это довольно простые техники, но тем не менее... Мизуки легко уворачивался от шаров, они хоть и самонаводящиеся, но не настолько, чтобы делать развороты на 180 градусов. У ветеранов там скорее коррекция, то есть увернулся и забыл. Ну а стоило парню оказаться достаточно близко, Мизуки сама рванула вперед, первый проведя удар в корпус. Красная вспышка, и Шо отлетает метра на 3 Взрывное касание. Создается секунды за две, но это минимум. Мизуки создает технику за пять. Ну а после падения Миуры на землю, в него тут же полетели техники уже Мизуки. К чести парня он сумел встать и даже сам начал уворачиваться, параллельно создавая щит, который у огненных ветеранов самый слабый. Ну или среди самых слабых. По крайней мере, я знаю, что лишь у стихии дыма на их уровне щит слабее. Если к ветеранам вообще применимо понятие стихии, они все же чистым бахиром управляют, который лишь похож на проявление того или иного элемента». В какой-то момент Мизуки умудрилась замаскировать среди огненных шаров огненное ядро, маленький красный шарик, который наносит мало урона, зато очень далеко отбрасывает противника. У меня толчок также действует. Короче, Миура вновь оказался на земле. Подобным образом, в общем-то, остаток боя и протекал. Мизуки была банально техничнее. Она лучше понимала, что происходит, что будет делать противник и, главное, что делать ей. из-за чего ей было проще рассчитать свои следующие ходы, некоторые из которых она готовила заранее. А у Миуры была лишь сила воли и выносливость. По количеству и разнообразию техник он проигрывал, по тактике он проигрывал, в ловкости он проигрывал, он почти во всем проигрывал. На тринадцатой минуте соперники застыли друг напротив друга на пару секунд, и казалось, что сейчас они вновь схлестнутся. Но неожиданно для всех Миура поднял руку. Молодец. все же не пошел до конца, в противном случае мог и пострадать. Признать поражение, особенно перед девчонкой, особенно уже ей проиграв раз и имеешь жгучее желание победить, да, парня определенно есть за что уважать. После того, как судья подтвердил победу Мизуки, та легкой походкой, почти пританцовывая, отправилась на выход с арены. Миура же отправился вслед за ней, слегка прихрамывая. Кивнув проходящий мимо Мизуки, я дождался, когда Шо подойдет к наставнику. «Я отойду ненадолго», — произнес я, обращаясь к Норику. «Надо поддержать парня». «Хорошо», — ответила она. Лишние люди в таком деле вредны, так что идти туда вместе с Норику не стоило, что было неплохим поводом оставить ее наедине с Ансгаром. Подойдя к миуре и его наставнику, похлопал проигравшего по плечу. «Ты молодец», — произнес я. Далеко не каждый смог бы признать поражение. Для этого тоже нужна сила воли. Я сейчас не пытаюсь тебя подбадривать. Своим решением ты сумел меня приятно удивить, после чего глянул на мужчину. А вот вы меня, Кавагути-сан, разочаровали. Ведь вам было понятно, что ваших знаний недостаточно. Почему не попросили помощи? Думаете, я не дал бы вам необходимых ему техник? Не помог бы с составлением системы обучения? Вы взяли ответственность за Шо. Он ваш воспитанник. Я не лез к вам с советами раньше, но вы должны понимать, что дальнейшее развитие парня застопорится, ну или будет продвигаться черепашьими темпами. Прошу прощения, Матер Усама, — низко поклонился он. Вы и так сделали для нас очень много, я просто не хотел вас лишний раз беспокоить. Надеюсь, что только это произнес я со вздохом, а не какая-нибудь там гордость. Если это потребуется, ответил он, не разгибаясь. Я готов наступить на горло своей гордости. Аматеру-сама, растерянно сказал Миура. Ковагути-сан делал для меня всё. Не все, — оборвал я его. Твой наставник, как и ты, впрочем, находится под моим покровительством. Тебе простительно. А вот вы, Ковагути-сан, знаете, что это означает. Вы должны были прийти ко мне. Сразу, как только я вернулся из Малайзии. Да и раньше я бывал дома. Ладно, оставим это. Я хочу, чтобы через три года он принял участие в национальном турнире», — обратился я к Кавагуте. «Разогнитесь, пожалуйста, мне неудобно общаться с вашим затылком». «Прошу прощения, Аматер сама произнес он и только после этого разогнулся. «Через три года», — повторил я. «Наша ближайшая задача состоит в том, чтобы Шо пробился на мировой чемпионат. Полгода вам на определение, в каких дисциплинах он будет участвовать. Но спорт я оставляю на вас. Я же подготовлю систему тренировок и обучения, чтобы и бойцом он был хорошим». «Благодарю Аматеру Сама», — поклонился Кавагути вновь, только на этот раз его примеру последовал и Миура. «Что ж, в таком случае я пойду», — кивнул я им. «Всего хорошего, Аматеру Сама». произнесли они хором. «Взбодрить, ошарашить, дать новую цель. Думаю, теперь они не будут так переживать из-за проигрыша. Да им теперь, в общем-то, и не до него». Направившись обратно к Норику и Ансгару, заметил, что там что-то назревает, отчего замедлил шаг и, скажем так, спрятался от немца. Норику и так стояло ко мне почти спиной, а ходить тихо я умею, Зато Ансгар увидеть меня мог, если бы я не отвел ему взгляд. Все остальные в помещении меня видели, а вот он, глянув в мою сторону, ничего важного не увидит. Ну а на полпути к ним началось самое важное. Норику стояла, улыбалась и слушала романтический бред этого мальчишки. — Боги! На что он вообще рассчитывает? Да, она флиртовала и строила ему глазки, Но в пределах допустимого. Она никогда бы не перешла черту дозволенного. А этот... Похоже, отец прав. Аристократы из молодых родов мало чем отличаются от простолюдинов. Неужто так сложно понять, что она просто играет на нервах своего жениха? Собственно, поначалу она и думала, что немец все понял и просто подыгрывает, от чего ощущала к нему легкую благосклонность. Но какого демона он до сих пор к ней подкатывает? Совсем дурак? А еще сильно раздражал Синдзи. Было в равнодушии, легкого презрения и обиды, что ее выдают за него, уже несколько дней нет, он тупо ее раздражает, боги. В чем она провинилась, что вокруг нее все парни — идиоты? Да, она не перегибала палку, но неужто он настолько инертен, что его абсолютно не задевают ее действия? Она ему настолько безразлична? Или она все-таки где-то перегнула палку, и он просто махнул на нее рукой? Почему не высказал все, что думает? Пусть не Ансгару, пусть только ей и наедине. Она что, даже не достойна, чтобы он ее отругал? Или он действительно полный дурак и ничего не видит? Тут еще и дед с отцом начинают задавать неудобные вопросы. У вас все нормально? Не поссорились ли вы? Не учудила ли ты опять что-то? Нет, демона вас всех подери, не учудила! У нее, чтобы этому аматеру икалось не получилось учудить! С другой стороны, сегодня утром, когда служанка расчесывала ей волосы, ей в голову пришла одна занимательная мысль. А Тарашики-сан не приняла бы в рот идиота, как и тупого служаку. Глава рода не может таким быть. Да и если смотреть на Синзи непредвзято, он точно не дурак. норику присутствовало далеко не при одном разговоре Синзи с другими аристократами, причем аристократами разного уровня и возраста — Нет, он точно не идиот. Значит, что? Аматэру Синзи не хочет подвергать опасности выгодную помолвку, а сама Норико для него всего лишь... Кто? Предмет? Пустая оболочка? Или бунтующий ребенок? Последняя мысль оказалась неожиданно логичной. Если подумать и вспомнить, как он к ней изначально относился, то да, она для него ребенок. причем судя по всему ребенок чужой в любом случае что бы там на самом деле не оказалось правдой для нее ничего хорошего это не сулит тут и правда задумаешься о возможности разрыва помолвки в этот момент ее мысли были прерваны движением ансгара который подошел к ней слишком уж близко еще и наклонился чуть вперед что вы делаете ансгар сан воскликнула она При этом Норику на автомате остановила его, подняв руку и уперев ладонь в грудь. «Всего лишь хочу поцеловать самую красивую девушку Японии», — ответил он полушепотом. «Вы сейчас очень близки к тому, чтобы переступить черту», — произнесла она, полностью проигнорировав комплимент. «И что?» — сказал он так же тихо. «Ты нравишься мне? А твой так называемый женишок явно стерпит что угодно, если вообще заметит». «Не выставляйте свой слабый у Мишка на обозрение», — проронила она, с некоторым усилием отодвигая парня подальше от себя. «Ты слишком мало что из себя представляешь, чтобы быть на таком расстоянии со мной. Про поцелуи даже говорить смешно». «Я мало что из себя представляю», — промолвил он с усмешкой, все же сделав пару шагов назад. «Что ж ты тогда терпишь рядом с собой эту тупую трусливую тварь?» И вот эти его слова почему-то сильно взбесили Норико. «Да как вообще нечто вроде этого смеет оскорблять Аматеру Синзи?» «А кто ты такой, чтобы сравнивать с собой Аматеру Синзи?» произнесла она, изобразив удивление. «Чего добился в жизни? Может, создал многомиллиардную компанию? Или, быть может, выиграл войну? но ну, хотя бы крейсер захватил!» «Пф!» — хмыкнула она презрительно. Да ты даже не сможешь затащить в постель женщину, которая пробилась наверх в преступной организации. Ты никто и в жизни своей не сделал ничего. Все, что у тебя есть, это твой возможный в будущем ранг виртуоза, который из-за твоего тупизма сейчас под угрозой. Мертвые не повышают ранг. Да и что мне тот ранг? Ты ведь даже ничего не делаешь, чтобы его достигнуть. Просто повезло при рождении». — Да что ты вообще можешь знать о том, через что я прошел? — процедил со злобой в голосе Ансгар. — Ты думаешь, меня это волнует? — усмехнулась иронично Норико. — Ты жалок. И не стоишь даже мизинца моего жениха. Пошел прочь. Ничтожество! — помахала она ладонью, словно отгоняя от себя какую-то мерзость. — Палку здесь перегнула ты. И кому-то придется! Еще на первых словах крайне злой парень... который сильно превосходил ее по комплекции, про ранг и говорить не стоит, сделал шаг вперед, приближаясь к Норику. Еще шаг, и он буквально навис над ней. Да, если подумать, он не посмел бы причинить ей вреда, во всяком случае, ничего серьезного не произошло бы. Только вот рационально мыслить в тот момент у Норику вряд ли получилось бы. Она просто-напросто испугалась. Тем не менее, вбитые рефлексы и воспитание не дали ей сделать и шага назад, Вместо этого она лишь выше подняла подбородок, всем своим видом показывая высокомерие. «Спокойно, малыш, не кипятись!» — раздалось сбоку, рядом с лицом появилась рука, упершаяся в грудь немца, тем самым останавливая его. «Если не хочешь, чтобы тебе головенку открутили!» Признаю, Норико удивила И не тем, что послала Ансгара с его домогательствами. Тут как раз все было в пределах нормы. То есть могла послать, а могла не послать. Удивило меня то, как она, не задумываясь, врубила идеальную невесту. Я бы даже сказал жену. Просто хоп, и ты говну, а мой жених идеален. И не было тяжких вздохов и слов по типу «Да, он не идеален, но все же мой жених». О, нет. На нападки Ансгара она отреагировала моментально, как и полагается в ее случае. Ну и да. Растоптала она его знатно, любо дорого было посмотреть. Я, может, и послушал бы еще их перепалку, но этот идиот попёр прямо на девушку и просто стоять рядом было уже нельзя. Ансгар явно удивился. Даже немного успокоился, кажется. — Убери свои чертовы руки! — отмахнулся он от меня, ударив по предплечью. — Твоя дрянь перегнула палку, и тебе придется за это отвечать. Сделав шаг вперед и задвинув Норику себе за плечо, я оказался вплотную к немцу. «Намеков ты, похоже, не понимаешь», — заговорил я на немецком. «Бессмертным себя почувствовал?» «Ох уж это подростковое отрицание смерти!» «А что такой, как ты, может мне сделать?» — ответил он на своем родном языке. «Натравить своих слуг? Ну так у моего рода тоже найдется чем ответить. Ты мне противен. Такие трусы, как ты, не должны появляться среди аристократов». «Тише, тише, ребятенок», — произнес я с усмешкой. а то сейчас лопнешь и забрызгаешь все вокруг своим дерьмом. Скорее ты обделаешься от страха», — бросил он на это. «Я так полагаю, ты меня на дуэль провоцируешь», — усмехнулся я. «А сам-то не испугаешься?» «Тебя?» — спросил он презрительно. «Или ты, как последняя тварь, решил вместо себя другого выставить?» «Ну-ну, не сравнивай Японию со своей страной», — произнес я, склонив голову на бок. «Значит, не отступишь?» никогда «В таком случае подтверди это», — предложил я. «Что?» — не понял он. 100 миллионов!» — удивил я его еще сильнее. «В рублях или долларах мне все равно. Если ты так уверен в своих силах, то наверняка с легкостью поставишь на себя». «Какие еще к дьяволу деньги?» — воскликнул он удивленно. «Ты о чем вообще?» «Мы организовываем дуэль». «Открываем тотализатор, и каждый из нас ставит на себя по сто миллионов», произнес я таким тоном, словно объяснял что-то маленькому ребенку. «А, -а, а протянул он презрительно, — «я понял». «Думаешь, я отступлю?» «Думаешь, сможешь избежать дуэли таким дешевым способом?» «То есть ты согласен?» — спросил я вкратчиво. «Естественно», — ответил он твердо. «В таком случае давай кое-что обговорим», — перешел я на деловой тон. Сражаться будем после турнира среди учителей здесь, на арене. Прилюдно. Никаких запретов на зрителей, никаких подавителей Саймона, никаких артефактов. Только свои силы. Согласен, произнес он с легким подозрением. Уж больно быстро и просто, я поддался на его провокацию. Так еще и планы сразу строить начал. Тотализатором пусть займутся Кояма, у них в этом плане все схвачено. Как только куяма все приготовит, мы делаем ставки. Сто миллионов каждый. И на следующий день после турнира выходим на дуэль. «Похоже, ты все-таки думаешь, что я отступлю», — произнес он. «Не надейся. И моя родня не сможет меня отговорить». Дурачок. Он явно меня провоцировал, а теперь еще и пугает. Какой смысл? Ему же нужен бой, а не мой отказ. Или что? К чему эти дурацкие заявления? «Как скажешь», — улыбнулся я. Тогда до встречи, малыш. Не убегай к мамочке. — Пошёл к черту! — чуть ли не выплюнул он. «Пока, — Пока-пока! — помахал я ему, беря Норику под руку и направляясь в сторону куяма. Некоторое время мы шли молча, провожаемые удивленными и заинтересованными взглядами окружающих. Но на полпути к стоящим в стороне и наблюдающим за нами куяма Норику не выдержала и спросила. — Ты разве не мог решить вопрос менее радикально? «Мог», — ответил я спокойно, — «но не хотел». «Но ты ведь не справишься с ним», — произнесла она обеспокоенно. «Придумай что-нибудь», — пожал я плечами. «Но это невозможно, Синдзи», — сказала она, глядя мне в лицо. «Такова реальность. Тебе не справиться с учителем». «Просто верь в меня», — ответил я с улыбкой. «Так легко Аматеру Синдзи не убить».